Глава двадцать девятая Песок попал не только в сахарницу, но и во все шкафы на кухне и высыпался наружу, когда Одесса распахнула дверцы. Даже в закрытых банках с кофе и чаем был песок. Им же забились сливы в раковинах, он собирался холмиками на кухонных тумбах. Кофе и торт Дофина бросили на столе, и даже мыть посуду не было смысла. Ли и Дофин поднялись наверх, И обнаружили, что в их спальне, где были открыты окна, песок надуло через сетки, и всё сделалось шершавым и белым. Лии порадовалось, что не успела разобрать чемодан. Вся одежда в закрытых ящиках комода и шифаниэре забилась песком. В других спальнях он обмёл окна, сделав их непрозрачными, словно от инея. На третий этаж они решили вообще не подниматься. Там песок сыпался так густо, что обрушивался на лестницу натуральным ливнем. Звук падающего песка, неутихающего во всех комнатах, просто обескураживал. Люкер обошел первый этаж, закрыв окна и двери. Потом встал на высокий стул и осмотрел потолок, но так и не смог понять, как же песок проник внутрь. Он хлестал отовсюду и, казалось, усиливался с каждой секундой. Индия и Большая Барбара неподвижно сидели на плетеном диване в гостиной, отодвинувшись от стены вверх. Я оглядываясь по сторонам, наконец Индиа встала, накинула на голову газету, чтобы защититься от чистого белоснежного тяжёлого песка, сыпавшегося с лепнины, и подошла к окну, которое выходило на веранду. "Там быстро собирается", тихо сказала она большой Барбаре. "Но как так может быть?" удивилась бабушка. Как будто бах и сам дом решил просто развалиться. И не похоже даже, что на улице ветер Дом не разваливается, сказала Индия. Он просто начинает заполняться песком, как третий. Но там всё произошло естественно, возразила большая Барбара. Естественным образом. Дюна выросла и заняла его место. Оглядись вокруг, Индия. Здесь это всюду идёт песок. Как он попал в сахарницу, если на ней была крышка? Откуда весь этот песок? Индия пожала плечами. Как ты думаешь? Такое происходит только с этим домом или с другим тоже? О, боже, воскликнула большая Барбара, впервые подумав об этой ужасной перспективе. Надо пойти проверить. Она встала, но Индия взяла её за руку. Нет. Пока не ходи. Не выходи на улицу, пока Пока что? удивилась большая Барбара. Индия колебалась. Пока мы не спросим Одессу. Хорошая ли это идея? Большая Барбара задумалась и к удивлению Инди согласилась без возражений и обсуждений. "Адесса", позвала она, и через мгновение та показалась из кухни. "Адесса", обратилась Большая Барбара. "В этом доме творится что-то ужасное". Как будто иронически подчёркивая эти слова, из кухни раздалось громкое шипение, когда Адесса открыла дверь. Они увидели, что в каком-то проводе произошло короткое замыкание. Люкер! Дофин! позвала большая Барбара. Ли, все идите сюда. Не оставайтесь наверху. Большая Барбара боялась электричества. Творится что-то ужасное, сказала Индия, повторяя слово бабушки. Местами песок вдоль плинтуса достигал уже 5 см в высоту. Однако, несмотря на то, что он со всех сторон сыпался с потолка, на пол Были в комнате не было. Песок был однородно тяжёлым. Наверное, лучше всего нам выбраться отсюда, но я не уверена, безопасно ли выходить. Одесса, мы можем выйти на улицу? Люкер и Дафин услышали этот вопрос с лестницы. Ли из-за их спин переспросила. Что сказала Одесса? Но для Ли дилеммы выходить-не выходить не было. В руках она уже несла чемодан. Сегодня вечером нигде не безопасно, сказала Одесса. Остальные огни на первом этаже погасли, и их единственным освещением стала лампочка в коридоре наверху. Народ, пойдёмте, сказала большая Барбара и направилась к двери. Люкер схватил Индию за руку и потащил вперёд. Дофин и Ли с грохотом спустились по лестнице и последовали за ними, стряхивая песок с волос. Одесса, воскликнула Ли, увидев, что та как будто колеблется. Ты нужна нам. Пойдём. С крыши сыпался дождь из песка, стекая словно дождевая вода, и они закрывали головы руками, когда перепрыгивали сквозь него. Они перебежали на другую сторону двора и только потом оглянулись на дом, который только что покинули. Ночь была тёмной, убывающая луна скрылась за облаком. Волны залива разбивались позади них, но сыплющийся впереди песок шипел громче. Единственная лампочка горела в спальне Ли и Дафина, мерцающая и тусклая за занавесью песчаного дождя. Вскоре и она погасла, и дом зашепел во тьме. Не понимаю, что там происходит, сказала большая Барбара. Откуда этот песок? Его же не задувает туда. Он падает отовсюду, как будто тальётся с неба. Может, при свете мы бы увидели, что там творится? Думаете, в нашем доме всё нормально? Она повернулась к дому Маккреев. "Да", сказал Люкер. "Я ничего не слышу. Слава богу, весь песок пока в доме Савиджи". "Из-за чего это?" спросила Али. "Я имею в виду это так". Она в отцепинении замолчала. Дофин вбежал в дом Маккреев и взял фонарик. Выйдя оттуда, он прошёл через двор и осветил слабым лучом заднее крыльцо и дверной проём кухни. Песок сыпался ещё сильнее, но поскольку теперь он накапливался уже в холмиках и горках, а не на голых деревянных поверхностях, звук стал тише. Народ. Я пошёл на другую сторону, гляну. Не надо, воскликнула Ли. Не делай этого, Дофин, добавила Одесса. Ладно, сказал он, уступая. Может, нам стоит зайти внутрь? Может, нам вообще убраться отсюда? предложил Люкер. Не получится, скоро прилив, сказал Дафин. А отлив начнётся только утром. Тогда мы точно поедем, сказала Ли. Я не собираюсь ждать, пока меня засыплет песком в постели и заживо похоронит под дюной. Решили единогласно. Они уедут на рассвете, когда в проливе станет достаточно мелко, чтобы обе машины могли перебраться. Меня это бесит, прошептала Ли, когда они развернулись и направились в дом Макреев. Не понимаю, Почему это должно было случиться так внезапно, когда мы просто сидели и болтали за ужином? Я думаю, это дело рук Лоутона, сказал Люкер. Похоже на него. Разрушить дома, чтобы мы продали это место. Люкер! воскликнула большая Барбара. О чём ты? Ты хочешь сказать, что отец сидит на крыше с ведром и лопатой и суплит на нас песок? Так? Люкер поматал головой. Нет, конечно, нет. Просто Это выглядит как что-то, на что он способен. Он грустно оглянулся на дом Савиджи с безопасного крыльца Макреев. Чтобы заполучить третий дом, Песку потребовалось 20 лет, а этот исчезнет за одну ночь. Дофин сказал он, обращаясь к зятю. Может быть? Дофин покачал головой. Нет сомнений в том, что дом будет захвачен песком навсегда, и нечему утешиться. Люкер первым вошёл в дом Макреев. Он немедленно начал опускать все окна в доме, и Дофин следовал за ним из комнаты в комнату, проверяя скопление песка по углам и вдоль плинтусов. Одесса была последней. Она смотрела на дом Сэвиджа и наблюдала за его шипящим разрушением. Потом она взглянула на хмуро соседствующий третий дом, где два различимых чёрных квадрата на фоне чёрного неба, вошла внутрь и заперла дверь.